Глава двадцать шестая. Все решают горничные. «Что? Да как ты? Что ты тут делаешь, мерзавка?» Успела возмутиться Марита. Невозмутимая горничная шагнула внутрь, смерила охранника вызывающим и одновременно кокетливым взглядом и сунула ему в руки корзинку, одуряющую пахнущую стряпней фло. Охранник принял – И длинно, со вкусом потянул носом, вбирая запахи жареного мяса и розмарина, сплетающегося с ароматом бесподобных булочек фло. Горничная улыбнулась ему, нежно и обещающе. И так и не переставая улыбаться, всадила в горло тонкую шпильку с миленькой божьей коровкой на верхушке. Охранник захрипел, рухнул на пол и отчаянно засучил ногами. Горничная шагнула к нему – Я аккуратно, даже бережно, подхватила выпавшую из рук корзинку. Мимо неё на станцию ворвались горничные в аккуратных наколочках, в белых фартучках со вкусно пахнущими корзинками. Они обезьяньими прыжками заскакивали внутрь. Одна швырнула корзинку в лицо другому охраннику, и банк того снесло, будто это была не корзинка, а пушечное ядро. Выпавшее ружье грохнуло об пол. Еще одна с кинжалом в руках напрыгнула на его соседа. Агент султанатов скинул винтовку. Тсс! Махмуд-паша положил ладонь на ружье и опустил дулом вниз. Все собрались вокруг меня. Быстро! Не убивать! Пронзительно заверещала я. Кинжал в руках горничной дернулся и вошел охраннику не в глаз, а в плечо. Хлынула кровь. Убивать, словно эхом откликнулся Криштоф. Стреляйте, убейте их, убей! Десяток ружей нацелились на горничных. Пальцы нажали на курки. Щёлк, щёлк, щёлк, щёлк. Затворы щёлкали, ружья трещали, и почему-то больше не стреляли. Один из наёмников завопил и попытался швырнуть в приближающуюся к нему горничную огненный шар. Пшик! Шар вспыхнул, наткнулся на мгновенно развёрнутый воздушный щит. Горничная подпрыгнула под огненный шар и в прыжке врезала наёмнику пяткой в голову. Его вынесло на пирон сквозь открытую дверь. Как как это? Крештов невольно шагнул назад. Ну, думать же надо, когда прячешь оружие на территории другого рода, особенно когда у рода есть голова. Я бесшумно возникла у него за спиной. Он не удосужился даже блокиратор на меня надеть. Я, дескать, слишком слабый иллюзер. И пусть для того, чтобы справиться с Кристофом Дорва, мне не нужна магия, только разум. Но поквитаться за пренебрежение хотелось. Я обнаружила ваш тайник на пляже, как только вы его оборудовали, и отправила туда людей, и они немножко поигрались с байками. Я усмехнулась. Это вам Не может быть. Они же стреляли, стреляли. Я поморщилась. К сожалению, некоторые и впрямь стреляли. Те, которые не остались на пляже, а сразу разошлись по заговорщикам. Ты не могла. Я же не дал тебе взять под контроль алтарь. Стало бы я тянуть с такими важными вещами. Власть главы рода я забрала ещё в первую ночь дома. Мне нашлось, что предложить алтарю. Просто запретила ему показывать, что глава рода сменился, а танцы — черный бал. Это все для удовольствия. Я небрежно отмахнулась и... «Ты! Ты!» — заорал он, и мне в грудь полетела струя кипятка. Та я, что дразнила де Орва, рассыпалась роем пестрых бабочек. А настоящая я, снова возникшая рядом с Трентоном, насмешливо помахала Криштофу рукой. «Аррр!» Совершенно по-звериному зарычав, Криштоф развернул кипящий водный веер. Это было даже красиво, особенно, когда черно-багровая огненная плеть Трентона хлестнула по водному вееру, добавляя огонька. И без того кипящая вода попросту испарилась. Второй удар огненной плети вспорол окутавшие Криштофа клубы пара, с размаху полоснув по лицу. Он заорал, хватаясь за обожженные щеки. «Что стоите?» – прохрепел солдатом султаната. «Бейте!» «А действительно!» – согласился здоровяк Капрал и приложил Криштофу кулаком по лбу. Тот рухнул. Двое солдат в песочной форме метнулись к нему, защелкивая на запястьях блокираторы. Кинувшемуся ему на помощь бойцу накрыло голову фарточком с кружевами. а прыгнувшая на плечи горничная придушила завязками. — Всем стоять! Не двигаться! Сдавайтесь, погонь, или развею к демоновой бабуле! На чистом имперском взревел здоровяк Капрал, и между его расставленных ладоней с утробным воем принялось закручиваться торнадо. Здоровяк плавным танцевальным жестом повел ладонями, и воздушная воронка ударила навстречу бойцам Криштофа. Снося их, именно что к демоновой бабуле. Самые сообразительные метнулись в сторону, чтобы встретиться с огненным холостом Трентона. Две горничные деловиты принялись охаживать их фартуками, сбивая огонь. А потом, так же деловито, вязать с тонущих обожженных людей. «Живыми брать, как леди сказала», — рявкнул Капрал. И не обращая ни малейшего внимания на кипящую вокруг свалку, пошёл ко мне, на ходу стаскивая форменный тюрбан. Шаг. Из-под тюрбана пружинками распрямились песочно-рыжие волосы, делая лицо здоровяка совсем простецким, как у фермеров из центральных провинций. Второе шаг. Здоровяк расстегнул блестящие медные пуговицы и сбросил мундир султаната. Под ним оказалась имперская полевая форма с полковничьими погонами. Небрежно уронил мундир на пол, вызвав короткую и негодующую гримасу Махмуд-паши, и широко раскинул руки мне навстречу. "Летишенька, лапочка, девочка моя, сколько лет, сколько зим! Яр вот, Ярик", заверщала я, прыгая в объятия здоровяка. Сто лет не виделись, и повисла у него на шее, радостно болтая ногами. "А я-то как соскучился, а я-то" Охлопав меня по спине, растрого нагудел Ярвод. Как узнал, что ты здесь операцию ведёшь, бегом в совет, чтобы меня на армейскую поддержку поставили. Дверь в зал заседаний вышиб. Трента накинул обнимающихся Ярвода и меня неодобрительным взглядом. Майора, который должен был командовать, запугал до заикания. Как бы он командовал пугливой такой, усмехнулся Ярвод и подытожил: "В общем, Что вот только не сделаешь ради отпуска на море. Говорят, у тебя тут поместье? Приглашаю, улыбнулась я. Море и вино с наших виноградников в компании Ярвода. Что может быть лучше? Леди, разрешите доложить, серьёзная неулыбчивая женщина в фартуке горничной аккуратно лавировала между солдатами в песочной форме с чистейшей имперской ругонью, разоружающих и укладывающих лицом в пол. последних заговорщиков. Оружие осталось лишь у агентов султаната, сгрудившихся вокруг Махмуд-паши и насторожённо зыркующих по сторонам. Заложники в поместье освобождены, все заговорщики арестованы. Обратно из полиции пришлось арестовать тоже. Очень настойчивось ударвался. Но мы не могли позволить участие неподготовленного человека в операции. Могли и сами не являться, и без имперских гончих бы разобрались. проворчал Ярвуд. «Горничных, лорд Ярвуд, горничных! Вдруг бы прибирать пришлось!» Невозмутимо отрезала горничная. «Вы обычно очень грязно работаете». И все тем же бесшумным мягким шагом опытной прислуги направилась к своим девочкам, аккуратно загоняющим в угол по детски сквернословящего Хуана Гора. И сейчас как никогда похожих именно на гончих. затревивших добычу